Глава 11. Когда я дописала и отправила письмо, слезы из глаз потекли еще сильнее, чем прежде. Оторвавшись от клавиатуры, я быстро вытерла лицо. Сидевший рядом Элмер, наклонился ко мне и громко спросил. Ты не знаешь, как составляет психологический портрет убийцы? Я невольно рассмеялась. А вы что-нибудь знаете о Сранче? Элмер откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на меня, но про слёзы ничего не сказал. Тяжелая выдалась ночка!» «Другим пришлось ещё хуже», — ответила я, — «как учили родители». «Это не значит, что вам было легко». Мне снова захотелось расплакаться. «Я не очень-то разбираюсь в этих чёртовых насекомых», — сказал Элмер. Но подозреваю, что вот этот человек может что-нибудь подсказать или хотя бы указать правильное направление. Что-что, а направить человека по нужному адресу он умеет. Капитан уже стоял у моего компьютера со стопкой книг в руках. Луиза подумала, что тебе может быть интересно, Тэй. Он положил книги на край стола. Это книги по истории. По истории я обрадовалась возможности отвлечься. На таких континентах, как Африка, не так давно были нашествия саранчи. Огромные стаи пожирали урожай. Но у нас здесь в последнее время её не было. Я просмотрела корешки книг. В последнее время это сколько? У книг были такие названия, как «Великая депрессия», «Выжить в пылевом котле», Южные равнины 1930-х годов. Они были толстые и пахли плесенью. Я полистала верхнюю книгу из стопки, просматривая чёрно-белые снимки. Фото заброшенного фермерского дома. Маленькая девочка стоит рядом с худощавым мужчиной, а за ними возвышается дюна, как на пляже. Полузасыпанное зернохранилище, засыпанное песком. «Что это?» — спросила я, всматриваясь в фотографию хранилища. Снимок был плохого качества. Но я всё равно не могла оторваться. Впечатляющие образы захватывали. «Это пыль?» — ответил капитан. «Пыль?» Я продолжала рассматривать снимок. Маленькая девочка была похожа на Амелию. Тонкие косички и длинное свободное платье. На мужчине были высоко подпоясанные брюки и низко надвинутая шляпа. Лица на старой фотографии были нечёткими, но не похожи, чтобы они улыбались. Что здесь произошло? Капитан и Элмер обменялись взглядами, и я поняла, что сказала что-то не то. Опять я что-то пропустила. Я не знала того, что, очевидно, знали все ребята, «Моего возраста. Я безнадёжно отстала. Мало того, что глухая, так ещё и необразованная. Я окончила только восемь классов, хотя осенью должна бы перейти в десятый. Люди моего возраста должны знать об этом событии. Это и изучают в школе». «Дети из Колорадо», — ответил Элмер. «Они проходят историю Колорадо. Но ты же из Огайо». Я была благодарна ему за попытку меня оправдать. Наверное, Луиза говорила ему, что я не хожу в школу. А может быть, Сэм, который мог узнать об этом от неё. Как быстро, должно быть, распространяются слухи в этой долине. В такой глухомане новости летят быстрее, чем грузовик по шоссе. Моим родителям не нравилось, как в школе преподают историю а в последнее время и вообще все предметы. Теперь я на домашнем обучении, поэтому... Что ж, капитан выбрал из стопки одну книгу. Теперь твоими учителями могут стать книги. Я прочла вслух название «Пылевой котел». Видимо, какой-то вопрос или удивление прозвучали в моей интонации. Капитан ответил, не дожидаясь вопроса. Так назвали серию мощных бурь в тридцатых годах прошлого века. Пылевых бурь? Именно. Он открыл другую книгу из стопки и принялся перелистывать страницы. Стояла ужасная засуха, и применявшийся способ земледелия, когда в прериях и засевали их зерновыми культурами, только усугубил положение. Мне вспомнилась местность, по которой мы с мамой Каждый день ездили на работу. Пшеничные поля начинались прямо за окном библиотеки. Бурые, мёртвые после нашествия саранчи. Кажется, что этот способ не сильно отличается от того, как люди занимаются сельским хозяйством сейчас. Совершенно верно. И вот когда подул ветер, капитан поискал нужную страницу. В почве не осталось корней травы, которые удерживали ее на месте. Всю почву сдуло. Мне представился образ — крутящийся снежный шар. Только в шаре кружился не блестящий белый снег, а пыль, бурая, удушающая пыль. «Куда полетела почва?» «На восток», — ответил капитан. До самого Нью-Йорка, в Атлантический океан. Там засыпало пылью огромные танкеры. Он ещё полистал книгу. В те времена такие бури называли чёрными вьюгами. Можно было бы спросить, как я могла этого не знать? Но я знала, почему я совершенно не в курсе. История — это опасный предмет она может вызвать у меня желание спросить что-нибудь у родителей. Например, если погода становится жарче, а буря сильнее, то чем вызваны эти изменения? Если, как сказал капитан, земля в долине на протяжении многих поколений принадлежала цветным фермерам, то почему теперь только белые люди владеют большими фермами и колодцами и получают прибыль от реки? Если уже изобретены технологии, помогающие вести сельское хозяйство, почему бы моему отцу ими не воспользоваться? Одна из полевых бурь была такой сильной, что накрыла статую свободы. Капитан раскрыл книгу и показал мне фотографию. На мосту стояли моряки в белой форме и смотрели на огромное темное облако. Фотограф делал снимок из-за спин моряков. Облако затмило солнце, оно почти скрыло знакомые очертания Нью-Йорка, и шпиль Крайслер Билдинг практически исчез. «Какая нужна сила воли, чтобы фотографировать в такой момент, а не бежать?» — подумала я. «Запечатлеть изображение?» — свидетельство, чтобы люди осознали, насколько опасны такие бури. День, когда на Колорадо обрушилась сильнейшая пылевая буря, назвали «Чёрным воскресеньем». Капитан открыл ещё одну страницу. Там на фотографии был изображён крошечный фермерский домик на фоне горы. Я взяла книгу и стала рассматривать снимок. Оказалось, за домиком, невысоким и скромным, очень похожим на дом моих родителей. Высилась не гора, это было облако пыли, бурлящее и тёмное. На следующей фотографии, если бы она была сделана, дом скрылся бы в этом ядовитом облаке. Некоторые слова на странице бросились мне в глаза. Приступы кашля, головные боли, пылевая пневмония. Амелия в последнее время часто кашляла. Какое-то движение поблизости отвлекло меня от чтения. Подняв глаза, я увидела Рэя. Я с облегчением отвлеклась от мрачных образов и тревожных слов. Рэй улыбаясь положил руку на стол, наклонился и что-то сказал. Я засмотрелась на его руку, на кожу, которая еще больше загорела на летнем солнце. Внимание не сразу переключилось на его губы, как следовало бы, и я пропустила его вопрос. Но он повторил, не дожидаясь, когда я переспрошу. «Сэм опять собирается на маршрут. Поедешь с нами?» «Надо отпроситься у Луизы». «Мы с этого начали. Она не возражает». Я поднялась со стула. Элмер снова повернулся к своему монитору и гуглил слова. «Сыворотка правды плюс как она действует». «Сколько книг ты хотела бы взять, Тея?» «Взять с собой книгу?» Я посмотрела на стопку на столе. Исторические фотографии, документы и свидетельства, которые, судя по всему, и сейчас имеют отношение к нашим с сестрой-жизням. Как сужались, однако, и без того неширокие границы, моего существования. Сначала родители забрали меня из школы. Там были девочки, которые издевались надо мной и оказывали дурное влияние. Потом дурное влияние стали оказывать неправильные книги, компьютеры. Весь мир оказывал на нас с сестрой дурное влияние, потому что он продолжал двигаться вперёд, а моя семья — нет. Родители сами так решили. Я провела пальцами по корешкам. Книги были гладкими на ощупь, защищены пластиковыми обложками, которые при касании шелестели, словно я разворачивала подарок. «Можешь взять с собой несколько», — сказал капитан. «Сколько угодно, на две недели. Потом нужно будет продлить». Я выбрала книгу под названием «Пылевой котел». «Начну с этой». За две недели я могла бы прочитать и больше, просто я не была уверена, что смогу спрятать больше. Капитан взял книгу. «Я отнесу её Луизе, и она сохранит её для тебя». Мне стало немножко стыдно, что все эти люди так утруждают себя, чтобы я могла прийти в библиотеку, почитать, повидать Рея и Сэма. Они прикрывали меня совместными усилиями. Когда мы с Рэем вышли из здания и направились к пикапу Сэма, я отогнала это неловкое чувство.